Алексей, — Алексей! — окликнул Буниченко-адъютант. — Налей-ка полковнику! Алексей набулькал в граненый стакан водки и протянул ее х е р р Тот послушно выпил, закусил куском колбасы из консервной банки и заел неизбежным луком. Полковник знал, что без водки р а з г о в о р не будет, что эту жертву придется неизбежно принести с раннего утра на алтарь немецкой победы. Нельзя было давать Буниченко повода рассердиться. У этих славянских варваров своя тактика. Они чуют, когда у них что-то просить будешь, и на всякий случай ищут повод для того, чтобы отказать. Не хочешь выпить, значит, не уважаешь хозяина. Значит, и он тебя может не уважить и отказать. Но херре их штучки знает. Его на дурницу не возьмешь. «Хорошо, пошла!» — крякнул Буниченко, в свою очередь опражнив стакан. «А то я тут уж совсем замерз с утра!» «Ну, как дела? Что привело вас в Мюрзинген?» «Дело срочное!» Закашлялся после водки и Лука Херре. «Как вы слыхали, Красная Армия перешла в наступление и приближается к Одеру». Рейхсфюрер СС вынужден был взять под свое личное командование группу армии Висла. Жуков бросил на нас полчища русских танков. Он не считается с потерями и стремится сходу форсировать Одер. Сейчас чрезвычайно важно наладить противотанковую оборону на всех угрожаемых направлениях. Но наши истребительные подразделения понесли тяжелые потери. Ну, короче говоря, нам нужны люди, обученные стрельбе фауст-патронами. Чем больше, тем лучше. Мы очень надеемся получить их от вас. Нам докладывали, что на учебных стрельбах ваши фаустники показали фантастические результаты. Многие поражали с первого выстрела одиноко стоящие деревья. Вы предлагаете послать нашу дивизию на фронт? Опуская на себя наивность, поглядел на Херре Буниченко. Мы почти готовы. Но неделька, да не 10 еще потребуется. Нет-нет, заспешил Херре. Речь не идет об отправке дивизий. Надо сформировать, ну, скажем, роту или две истребителей танков. Боевое использование их... Отвечает вашим же интересам. Немецкое командование сможет убедиться в высоком боевом духе и качестве подготовки первых частей вашей дивизии и тем лояльнее отнесется к последующему появлению на фронте дивизии Роа. — Не знаю, — сморщил лицо Буниченко, — я вам всех своих фаустников отдам. А с чем сам останусь? — Надо будет новых готовить. — Не думаю, что это правильно. Вы снижаете боеготовность моей дивизии и задерживаете ее отправку на фронт. — Боюсь, господин полковник, что вы тут что-то не до конца продумали. Зачем было создавать дивизию, чтобы тут же начать растаскивать ее по частям? — Но этого требует обстановка, — взвился х е р р Нам надо защищать Германию от вторжения русских войск. Какое при этом имеет значение, будет ли ваша дивизия полного или неполного состава? Мы с вами говорим на разных языках. Вот именно, — ответил Буниченко. Мы и так с вами не договоримся. Вы нам обещали русскую армию под русским командой. Не успели первую дивизию создать, так опять д в т ь п я Пошли одну роту туда, другую сюда. Хотите, чтобы Роа сражалась на вашей стороне и сражалась хорошо? Тогда посылайте мою дивизию вместе со мной на Одер. И хотите? Тогда я с вами в ваши игры не играю. Кстати, вы с Власовым про ф а у с н и к о в говорили? Нет. Ну вот, идите и звоните ему. Посмотрим, что он вам скажет. Спор с Буниченко продолжался в течение всего дня. Поздно ночью позвонил Власов. — Да, это им человек сто, — буркнул он в трубку. — т е р р н о они не отвяжут, если им Гиммлер приказал.